Глава 64. Шарлотта возбудительно заслуживала того, чтобы стать официальным словом, потому что оно идеально описывало мой поцелуй с Стейтом Маркете. Я подумала о том, чтобы отправить запрос в Вебстерс и открыть сайт, но поняла, что он уже существует. Голос Рейган прорвался сквозь завесу тишины по внутренней связи. Новое и нежеланное. «Дополнение в офисе». Она нашла способ говорить с нами, не оставляя своих детей без присмотра. В результате наши уши были коллективно наказаны. «Шарлотта?» Она пока не получила памятку, что интерком сводит на нет потребность кричать. «Ты нужна мне здесь, пожалуйста». Я вскочила со стула и бросилась к ней, пока она не продлила пытку по внутренней связи. Ничего хорошего из этого не вышло. К тому же, после того, как она установила интерком, Эбигейл отметила, что Рейган может просто написать сообщение или позвонить, когда мы ей понадобимся. Какой бы богатой она ни была, Рейган не хотела, чтобы деньги пропадали даром, а это означало, что она пользовалась системой. Часто. Я вошла в ее кабинет без стука. Дети плакали каждый раз, когда кто-нибудь из нас это делал. Еще они плакали при звуках рвущейся бумаги, вздохах кашли, чихании и общих признаков жизни. Все в порядке?» Я посмотрела на Итана поверх края самораскачивающейся люльки. Он был моим любимым близнецом, плакал немного меньше, чем Ной, слезы которого мог выдержать разве что ковчег. Просто устала. Она прижала ноя к груди, поправила полотенце на плече, и малыш начал отрыгивать. «Вчера мне пришлось дважды менять рубашку, поэтому теперь я захватила с собой целый чемодан». Сменила блузку четыре раза, а они до сих пор не закончились. Нет худо без добра. Тейт упомянул, что вам не стоило так скоро выходить на работу. Она приподняла брови. «Тейт?» «Доктор Маркетти», — поправила Яну, было слишком поздно. «Вообще-то я хотела вам сказать...» Я заерзала, потянувшись рукой к ноге. Должна ли я ей говорить, наступит ли конец света, если я этого не сделаю?» Рейган прищурилась при взгляде на мою руку. «Выкладывай, Шарлотта!» Ной чует тревогу, и я не вынесу еще одной минуты слез. Пошутила она, но, как по команде, его вырвало на полотенце для отрыжки. Я завела руку за спину, обхватив запястье второй рукой. Эта позиция напомнила мне ту, которую я принимала всякий раз, когда мама ругала Лию за ее оценки. Как будто я тоже была виновата, и мне нужно было уменьшиться, пока мама этого не поняла. «Рукопись не из кучи того невостребованного материала без адреса», — призналась я. «Правда?» — Рейган тут же выпрямилась в процессе, укачивая Ноя. «Хм, ты бы не стала переманивать ее у другого агента. Она твоя?» «Теперь, подумав об этом, понимаю. Я так и не спросила тебя об авторе. Беременность сильно повлияла на мозг, а потом включился мозг новоиспеченной мамы». Рейган подняла ребенка в качестве доказательства, как Симбу. Она не моя. Я имею в виду, что ее мне дали, но я ее не писала. Она снова приподняла бровь, как бы говоря: "Ну, кто это сделал? Келан Маркетти". Она замолчала, заморгав глазами. Брат доктора Маркетти? Да. И сын Терри Маркетти. Она произвела подсчеты, потирая подбородок. Ладно вау ага звонила хелен она говорила как одержимая женщина никогда не слышала чтобы она была так счастлива теперь понимаю почему бьюсь об заклад сейчас у нее перед глазами мелькают знаки доллара я бы не стала ее за это винить книга и правда хороша или хелен ослепил ее потенциал рейган поморщилась прости я должна спросить она хороша пообещала я лучше чем хороша великолепно как несовершенство, только лучше. Сценарий более зрелый, сюжетная линия более оригинальная. Все продумано так, что вызовет у читателей кучу эмоций, передавая Хелен рукопись. Я даже не сказала ей, кто автор, оставила эту часть незаполненной. Звучит так, будто ты его защищаешь. Да. В этом признании была изрядная доля стыда. Я слышала, как умер Келон. Издательское сообщество было таким маленьким, как и осталось. Ты делаешь для него великое дело. Я пытаюсь. Хелен упомянула, что планирует отправить предложение на этой неделе. Я замерла. Правда? Это твоя книга. Твой выбор принимать ли предложение. Дай знать, если понадобится помощь в пересмотре контракта. Вау. Я и правда была прыжена. Спасибо. Между нами у меня такое чувство, что ты можешь увеличить аванс за рукопись. Она подмигнула мне. И внезапно публикация книги Келлана показалась мне реальной.